возвышение. Если бы человек заранее знал, что его ждёт впереди, он бы ничего, кроме смерти, впереди не видел. Судьба злодейка темы хороша, что иногда выписывает такие забавные кренделя на скользком льду жизни, каким, наверное, мог бы позавидовать даже российский чемпион конкобежец Панин Коламенкин. Желаю немного позлорадствовать. Странной антанты как и германский блок, усиленно втягивали Румынию в войну на своей стороне. Румыния издревно жила с оглядкой на Германию, но воевать не спешила, занимая удобную позицию вооружённого выжидания, как бы прикидывая, кто сильнее, кто побеждает, где выгоднее. Прорыв армии Брусилова возле Луцска, кажется, убедил молодого короля Фердинанда I из династии Гогенцоллернов что выгоднее ехать в русской телеге, которая увезёт далеко, даже туда, где не сыскать ни одного валаха. Повалишин называл румынского короля хапугой. Теперь по слухам, ему уже мало Трансильвании. Он желает иметь и всю Буковину до самого Прута, включая и Черновицы, а заодно уж станет выклянчивать у нас и Бессарабию. Я в истории с дарственным портсигаром был вроде постороннего наблюдающего, но следовало ожидать, что генштаб потребует от меня выводов, зрелых и обстоятельных. Пока там Павалишин будет разводить тары-бары с министром Братьяну о выгодах, какие получит Румыния от войны, Я должен общаться с полковником Семёновым, нашим военным агентом в Бухаресте, который сразу заявил мне, что если Румыния ввяжется в войну на стороне России, то Россия никакой пользы не обретёт. Для нас такой союзник, как Румыния, станет вроде прикладывания компресса к деревянному протезу ноги. Ладно, расскажу о личных впечатлениях. Королевско-боярская Румыния Напоминало мне самонадеянного пижона под элегантным фраком, которого грязная заплатанная рубаха. Фальшивый блеск валашской аристократии казался подозрительным. Нищая страна донашивала обноски Европы, считавшей Румынию своими задорками. Слишком выразительны были босые ноги крестьянок на асфальте, их неестественно вздутые животы, не от бремени любви, ат питанием амалыгой. Бухарест иногда называли балканским Парижем. Но я-то, помотавшись по свету, уже знал, что жизнь столиц редко отражает облик страны и народа. Разве это не верно, что, прожив всю жизнь в Петербурге, можно удовиться от тоски по России? Киселёвское шоссе в Бухаресте было принято сравнивать с нашим Невским проспектом, но что я увидел, Вередицу колясок, в которых румынские генералы катали своих метрес, упитанность которых была такова же, как у нашей Иды Рубинштейн на портрете Валентина Серова. "Жалко", сказал я Повалишину. "Безумно жалко отдавать великолепный фарцыгар, чтобы потом проливать кровь русских солдат за эту выставку костей хрещей и сухожилий". Семенов неожиданно огорошил меня новостью. В подвалах германского посольства Бухарести собраны тонны взрывчат и бидоны с заразной сывороткой, вызывающей сап у лошадей, а у человека фурункулез. Эти средства Вильгельм II желал употребить в Румынии, если она осмелится сражаться против него. Фердинанд влезет в войну, а в Вильгельм II желал употребить в Румынии, А потом нам предстоит защищать его королевство от нашествия армии Макензена. Все заводы Румынии дают столько вооружения, чтобы его хватало для стрельбы и на манёврах, после чего румынские офицеры принимают пылкие поцелуи от своих дам. Вы, дорогой, будьте тут поосторожнее с дамами, предупредил Семёнов в конце информации. А что, наивно спросил я? Здесь нет аристократки? которая не развелась хотя бы 3-4 раза. Мне страшно бывать на приёмах, ибо сидишь как дурак между женщинами и никогда не знаешь, кто с ней рядом вчерашний муж или сегодняшний. Бухарест это такой Садом, что им не воевать, а судиться надобно. Семёнов советовал избегать свиданий с русским послом Козель по Клевским. ибо тот считался заядлым германофилом, но знакомство с ним все-таки состоялось, и я польстил послу, сказав, что пост посла в Бухаресте самый трудный и едва ли не самый ответственный в мире». — Наверное, вы обладаете умом спинозы, ибо составить список гостей для посольского раута, чтобы разведенная жена не встретилась со своим бывшим мужем, это столь же сложно, как и составить головоломный ребус для журнала «Сын Отечества». — Увы, это так. — А вы зачем в Бухарест пожаловали? — Как будто ради сопровождения парцигара. Вещь отменного вкуса, сказал посол, аппетитно причмокнув. Удивительно, что вас не снабдили пулемётом для охраны царского дара. Информация, которую я собирал, радовать никак не могла. Братиану уже хвастал перед дамами своим порцегаром, но желая воевать за Трансильванию, клянчил у нас и Бессарабию. Я был возмущён, считая это политической наглостью. Повалишин говорил мне, что на вокзале в Бухаресте нельзя чемодан на одну минуту оставить, сразу стащат. Но Браттяну, кажется, считает нашу Бессарабскую губернию вроде такого же чемодана. Если бы не мне, а вам, сказал я Семёнову, пришлось сдавать отчёт в Генштабе, что бы вы там выразили, как самое главное. Так и доложите, что через месяц после начала войны Маккензен будет кататься по Киселёвским алеем. А все бухарестские дамы мгновенно станут жёнами его офицеров. Грешин, я тоже не избежал общения с дамами бухарестского света и полусвета. Смею заверить читателя, что не было ни одной, которая бы не проклинала свои загубленные жизни в настоящем браке, желая образовать новый, более серьёзный и страстный, именно с таким мужчиной, как я, о котором женщина может только мечтать. Все подобные намёки я героически отражал с ссылками на сложность политической ситуации, говоря: "Мне было бы очень больно оставить вас вдовую в самую цветущую пору жизни. Вспоминайте иногда обо мне". Побывать в Бухаресте и не показаться в аллеях Киселёвского шоссе это всё равно что побывать в Париже и не увидеть Елисейских полей. Семёнов не раз катал меня вдоль шессе в старомодном ландо, поимённо перечисляя румынских Ганнибалов за однос их жёнами, бывшими, настоящими и будущими. При этом я всё более впадал в минорную апатию. "О чём загрустили?" спрашивала Ташен. "Да опять о той же Бессарабии. Это очень плохо, если глаза у братиану намного больше его желудка". Повалишин вскоре сообщил, что нам здесь больше нечего делать, а Семёнов подтвердил, что война решена. Перед отъездом я был представлен королю Фердинанду I, ещё молодому человеку, женатому на внучке русского императора Александра II, женщине красивой и очень распутной. Мне сказать королю было нечего, а король тоже не знал, что сказать мне. По этой причине весьма значительный, не тратя слов на пустые любезности, Фердинанд I сразу навесил на меня массивный орден короны Румынии с латинским девизом "Через нас самих". После чего он подал мне руку, пожелав доброго пути до Петербурга. Орден был велечиною с чайное блюдечко, и в Петербурге на меня смотрели как на бухарского принца.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 Орден-то не шире блюдечко. Вон чиновник Повалишин, он до того понравился братяну, что вывез на Русь румынский орден величиной суповую тарелку. В любом случае посуда портировал я. Неприятности ожидали меня дома. Едва я открыл двери моей квартиры, как меня сразу обдало таким отвратным зловонием,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 В глубоком резервуаре ванны сидела гигантская рыжая крыса. Однище ванны было сплошь завалено обглоданными костями крысиных рёбер и черепов. Тут же валялось множество чужеи видных крысиных хвостов, чем-то похожих на длинные пружины, которыми крыса пренебрегла, достаточно сытая. С минуту я не двигался, а торопев, и молча смотрел то на эту крысищу, пожравшую своих собратьев, то на тихую струйку воды из крана, нарочно не закрученного мною до конца. Крыса-монстр, уже облысевший от старости, пристально взирала на меня из глубины ванны с какой-то лютейшей ненавистью. После долгой жизни во мраке глаза ее заплыли от гноя.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 Ясно и происхождение свалки крысиных останков. Плебсы сами лезли в ванну, покорно отдаваясь на сиденье, чтобы их королева была сыта. Телефон истошно и надрывно звал меня к себе. Я взвёл на револьвере курок, и он тихо щёлкнул. Громадная гадина вдруг заметалась внутри ванны. Боже, какой писк! Боже, какое визжание! Выстрела я почти не слышал, но с этого момента я почему-то решил, что проживать в этой квартире более не смогу. С револьвером в руке, ещё дымившимся после выстрела, я дошагал до прихожей и сорвал трубку телефона. Голос: "Поздравляю". "С чем?" выкрикнул я, размахивая револьвером с рядкостным возвышением. По тону говорившего я понял, что со мной не шутят. Только что прикончив крысу, я возвышался. Я очень высоко взлетал, и тем больнее мне будет падать, с той головокружительной высоты, на какую слишком щедро вознесла меня судьба, отныне смотревшей на меня снизу вверх, как эта крыса из ванной. Впрочем, сейчас вы всё узнаете сами.